Глава четвертая Отправляясь с Маврикия в Южный Китай, Харек выбрал кратчайший путь, пролегавший через Яву. Остановка для пополнения запасов провизии предполагалась в порту Ангер, откуда был виден вечно дымящийся конус Кракатау на другой стороне Зонского пролива. Когда на бриге прозвучала команда «поднять паруса», Ибис по-прежнему стоял на якоре. Покидая гавань, Редруд прошел в паре сотен ярдов от шхуны с оголенными мачтами, на палубе которой не было ни души. По сравнению с высокими парусниками, стоявшими рядом, она выглядела совсем крохой и казалось удивительным, что такое маленькое судно сыграло столь большую роль в жизни многих людей. Ветер надул паруса Брига и погнал его вперед, Полет все не могла оторвать глаз от ибиса. Харьку пришлось напомнить, что ее ждет работа. «Смотрите в оба, Поллет, В море-ка не телится некогда!» В верности этих слов она убедилась быстро. Уход за растениями на плывущем корабле почти не оставлял времени на досуг. С ящиками и горшками, как будто притороченными к спине строптивого животного, Все время что-то происходило. Казалось, Редруд забыл о ровном киле, но просто качка была бы счастьем, ибо Бригу нравилось круто заваливаться на борт, либо взрываться носом в волну, и подобные выкрутасы таили в себе угрозу для растений. Крен заставлял те нелюбивые кустики выглянуть под палящее тропическое солнце, Игривая волна обдавала горшки вредоносными солеными брызгами, а ящики Уорда старались, освободившись от вязок, прокатиться по палубе. Для борьбы с этими многочисленными сложностями имелись приемы, разработанные лично Харьком, которым он, не пускаясь в долгие объяснения, обучал по принципу «смотри и делай, как я». Правда, иногда за работой он начинал что-то бормотать себе под нос, и из этой невнятицы полет сумел извлечь для себя много полезного. Вот, скажем, грунты. Заметив, что какое-нибудь растение вянет даже в тени, Харек искал причины его нездоровья в почве, из которой оно произрастало. Грунты он подразделял на горячие и холодные, имея в виду, что одни быстрее прогреваются, а другие дольше удерживают тепло. Для получения сбалансированного грунта он держал запас бочонков с землей, промаркированный холодная и горячая. Первый тип грунта был светлый, вроде известкового, второй — темный, торфянистый, пересыпанный корешками. Когда возникала необходимость, Харек командировал ассистентку в трюм затем или иным грунтом и потом — В тщательно отмеренных дозах использовал это снадобье. Поначалу Полец сочла подобное подразделение грунтов причудой и выдумкой, но потом уже не могла отрицать того, что иногда метод ее наставника оказывает чудодейственно животворящий эффект. Столь же глубоко Харек изучил воздействие органических удобрений. Ничуть не отвергая традиционные обогатители почвы, в трюмере друта было изрядно бочонков с рапсовым жмыхом, дробленым солодом и молотым льняным семенем, он больше верил в то, что удавалось раздобыть во время плавания, например, морские водоросли. Он считал, что некоторые их виды, претерпев вымачивание, сушку и измельчение, будут чрезвычайно благотворны для растений. Заметив пятно водорослей, хорек тотчас забрасывал сеть и ведра, возвращавшиеся с уловом, после чего отделял нежелательные особи, а остальное замачивал в пресной воде и развешивал на снастях. Потом в ступке растирал высушенные травы и далее использовал полученный порошок по щепотке как драгоценное лекарство. Корабельный выводок кур был еще одним важным источником подкормки растений. В обязанность полет входил ежеутренний сбор помета, который, по словам Харька, после заливки водой и брожения становился мощным удобрением. Кости и перья птицы, отдавшие жизнь ради питания команды, тоже шли в дело. Измельченные, они отправлялись в компостные бочки, подвешенные к корме брига. Морские птицы, — уверял хорек, — были еще полезнее, поскольку рубки подвергались целиком. Стоило усталой гагарке или чайке присесть на рею, как среди матросов возникал ажиотаж, ибо за пойманных птиц хорек выплачивал небольшое вознаграждение. Кости млекопитающих были еще одним ценным компостным ингредиентом и раздробленные молотком, неизменно отправлялись в кормовые бочки. Полет даже не слышала о подобном их использовании, но Харек поведал, что это обычное дело в Лондоне, где мясники за хорошие деньги сбывали фермерам отходы своего ремесла. Не только кости, но также шерсть и рога. Доход приносили даже костная мука и костная стружка. Их варили, растирали в порошок и формовали в брикеты, богатый известью, фосфатами и магнезией. Не были забыты рыбы и рыбьи кости. За бригом всегда тянулись две-три лески. С крупной рыбой, которую можно было подать к столу, Харек соглашался расстаться лишь на том условии, что после аккуратной разделки ему вернут голову, хвост и скелет. Мелкая рыбешка без разговоров отправлялась в компостную бочку корноли рассказывал Хорек, некондиционные сардины считались отличным удобрением, их целиком зарывали в землю. Однажды на крючок попалась небольшая морская свинья. Полет предложила ее выпустить, но Хорек и слышать о том не хотел. Он где-то прочел, что на ферме в Суры лорд Сомервиль с большим успехом использовал подкожный жир, и теперь радостно смотрел на свой трофей, извивавшийся, как уш на сковородке. К огорчению Полет морскую свинью казнили, а добытый из нее жир поместили в отдельный бочонок. Из ингредиентов компоста исключалось лишь то, что в присутствии Полет Харек называл фекалиями. Он пошел на такую уступку из-за предубеждений команды, но открыто признавал, что, будь его воля, охотно использовал бы и сии компоненты. «Химические исследования доказали, — говорил Харек, — что любая моча животного и человека содержит ценные элементы, необходимые растениям в процессе роста. Что касаемо другого отхода жизнедеятельности, то не зря в Корнуолле его прозвали «жмотом», который даже из дерьма извлечет выгоду» и он не стыдится того, что первым в Британии использовал нечистоты как удобрение, освоив доселе ему неведомый садоводческий прием китайцев». «Вот как, сэр. Были и другие новшества?» «Разумеется», — сказал Харек. «Например, китайцы доки в карликовых видах. Уж сто лет, как используют теплицы. Потом еще воздушные отводки» о таком полет и не слыхала. Помилуйте, что это? Прививка непосредственно на ветке. Этот садоводческий прием, который я распространил в Британии, принес мне хороший доход. Хорек сбегал в свою каюту и вернулся с приспособлением собственного изобретения, названным им «размножающий горшок Пенроуза». В наполненном землей контейнере размером слейку сбоку имелась прорезь для древесного побега. За душку подвешенной кветки горшок позволял ростку пустить корни без пересадки в почву. Я бы до этого в жизни не додумался, если б не подглядел у китайцев. Рассказы эти изумляли полет. Харек совершенно не вписывался в ее представление о собирателе растений, а его чудоковатая внешность и манеры не давали поверить в то, что он ко всему еще и бесстрашный путешественник. Но Полет помнила, что говорил отец о величайшем ботанике Гумбольдте, который был полной противоположностью ходившим о нем легендам. Те, кто искал с ним встречи, часто принимали за самозванца этого толстяка, щеголя и бунвивана. Харек, конечно, был иного складу, но коллекция растений и оборудования на Редруте служили веским доказательством его серьезности, компетентности и подлинной страсти к своему делу. Однажды Полет спросила, «Могу ли я узнать, что вас впервые привело в Китай?» «Можете», — сказал Харек, подергивая бровями, — «отвечу как на духу. Было это, когда я, зарабатывая на жизнь...» ходил на корнуолской фруктовой шхуне. Одним летом они пару дней стояли в Лондоне, и до Харика дошел слух, что некий джентльмен ищет матросов, хоть немного умеющих обращаться с растениями. Далее выяснилось, что господин этот никто иной, как сэр Джозеф Бэнкс, управляющий королевских садов Кью. Сэр Джозеф Бэнкс! воскликнула палет. Тот самый, что первым описал флору Австралии? Он самый. В годы службы на фруктовой шхуне Харек не забросил свои научные интересы, но свободное время, которое другие матросы коротали за цигаркой, трепом и ничего не деланием, посвящал чтению и самообразованию. Для него не было новостью, что сэр Джозеф испытателем участвовал в первой экспедиции капитана Кука, а на посту президента королевского общества непререкаемо правил подлинной империи научных учреждений. На первой встрече хорек, ужасно трепетавший перед светилом, опасался, что дело не заладится. Истинный джентльмен, сэр Джозеф, выглядел величественно и убийственно прекрасно от локонов напудренного парика до башмаков, надраенных до блеска. Представ перед ним Хорек еще острее ощутил собственную неприглядность. Залатанная куртка и обсыпанное волдырями лицо, которое корабельные шутники сравнивали с горшком бурлящей похлебки. И вообще застенчивый, в ответственные моменты он становился так косноязычен, что даже родичи над ним потешались, мол, ни бэ, ни Мэ вылитый деревенщина. Но Хорек тревожился напрасно. Сэр Джозеф, тотчас определив в нем... Уроженца Корнуола задал пару вопросов о тамошней Флоре, о Данаа, голостебельной и цветке, прозванном коралловым ожерельем. Харек сумел дать их верное описание. Ответ вполне устроил куратора. Он поднялся из кресла и стал расхаживать по комнате, а потом вдруг остановился и сказал, что для поездки в Китай ищет человека с садоводческим опытом. «Может быть...» «Вы тот, кто мне нужен!» Хорек поскреб голову и флегматично промямлил. «Смотря какое жалование, сэр, и какие ваши цели, ничего не скажу, покуда не узнаю больше». «Что ж, слушайте!» «Всем известно, — сказал сэр Джозеф, — что сады Кью обладают внушительной коллекцией растений из самых дальних уголков нашей планеты. Но одна местность представлена весьма слабо а именно Китай, страна, одаренная несметными ботаническими богатствами, чрезвычайно красивыми и вместе с тем целебными растениями, многие из которых представляют собою неизмеримую коммерческую ценность. Скажем, камелия синенсис, вид чайной камелии, занимает огромную долю в мировой торговле чаем, кое составляет одну десятую часть национального дохода Англии. Драгоценность сей флоры не пропустили и заклятые соперники британцев по другую сторону Ла-Манша. Голландские, а также французские питомники лекарственных трав и гербарии уже давно пытаются раздобыть коллекции китайских растений, но не особо в том преуспели. Причина неудач, как на ладони, необыкновенное упрямство китайцев. В отличие от народов других природой стран, жители Поднебесной прекрасно знали цену своему натуральному богатству. Прославленные на весь мир садовники и цветоводы зорко стерегли свои сокровища. Их не соблазняли ни побрякушки, на которые кидались другие нации, ни даже щедрые взятки. Европейцы, годами пытавшиеся заполучить стойкие виды чайных кустов, предлагали вознаграждение, какого хватило бы на покупку всех аравийских верблюдов, но ВОС не ныне там». Дополнительную сложность представляло то, что в Китае европейцам не дозволялось колобродить по стране, к чему они привыкли в иных пределах, но допускали их лишь в два города – Кантон и Макао, где они находились под неусыпным надзором властей. Невзирая на все эти препятствия, главные державы не ослабляли усилий в добывании наиболее ценных растений – В этой гонке Англия даже имела некоторое преимущество перед соперниками, стартовавшими раньше. В Кантоне британское представительство Остинской компании было самым крупным. Воспользовавшись этим, Джозеф Бэнкс убедил кое-кого из научно-мыслящих чиновников заняться по возможности собиранием коллекций. Их деятельность увенчалась скромными плодами, но тут возникла новая проблема – Переправить растения из Китая в Англию оказалось чертовски сложно. Переменчивая погода, протечки морской воды, пересечение разных климатических зон – все это было не самым страшным. Главной напастью стало отношение к своему грузу моряков, наихудших, вероятно, садовников на свете. Они, похоже, воспринимали растения как личных врагов и лишали их полива, Стоило замаячить угрозе нехватки пресной воды, а в шторм или при проходе через мели считали их ненужным балластом. Все прежние подходы доказали свою несостоятельность, и пару лет назад сэр Джозеф решил послать в кантон надлежащий подготовленного садовника. Выбор его пал на десятника садов Кью, молодого шотландца по имени Уильям Кер. С полученным делом тот справился хорошо но последнее время что-то засуетился. В письме уведомил о своем намерении будущим летом отправиться на Филиппины и просил подыскать надежного человека, кому он смог бы доверить транспортировку собранной коллекции растений. «Ну, что скажете, приятель?» — задал вопрос сэр Джозеф. «Не угодно ли вам предпринять путешествие с данной целью? Если готовы...» Я похлопочу о месте на корабле, что на следующей неделе отбывает в Кантон. Харек взялся исполнить задачу и, хотя с отъездом возникла задержка, справился с делом настолько хорошо, что заслужил расположение влиятельного куратора. Через год другой он вновь был послан в Китай, но уже не сторожем коллекции, а сменщиком Уильяма Керра. Именно вторая поездка создала ему репутацию среди ботаников и садоводов. Из Макао и Кантона, где он провел два года, Харек привез много новых растений. Он старательно отбирал виды, которые наверняка приживутся на британской почве, и вскоре его новинки заняли прочное место в английских садах. Два сорта глицинии, обольстительная лилия, прелестная азалия, необычная примула, «Лучезарная камелия» и прочее. «Для многих кантон стал лесенкой к богатству. И мне повезло оказаться среди этих счастливчиков», — сказал Харек. «А какой он, этот город?» — спросила Полет. «Наверное, там повсюду сады?» Харек рассмеялся, что с ним бывало редко. «Ничего подобного! Это деловой, невиданно многолюдный полис. Огромный, больше Лондона. Море домов и лодок. А растения объявляются в самых неожиданных местах. Укутывают крышу сампана, обвивают прогнившую изгородь, свешиваются с укромного балкона. По улицам снуют тележки с цветочными горшками. Реку утюжат лодки, торгующие исключительно цветами. В праздники весь город утопает в бутонах а цветочники продают свой товар по ценам, которые заставили бы английских садовников позеленеть от зависти. Однажды я своими глазами видел, как целую лодку орхидей распродали за час, а ведь каждый цветок стоил сотню серебряных долларов. «Ужасно не терпится все это увидеть, сэр!» Харек нахмурился. «Знаете, не выйдет!» «Что? Почему?» Европейкам запрещен въезд в кантон. Таков закон. — Но как же так, сэр? — в отчаянии воскликнула Полет. — А коммерсанты, что живут там, разве и дети не с ними? Корек покачал головой. Дальше Макао иностранкам ходу нету. Известие, что она не увидит кантон, жутко расстроило Полет. Как будто с небес низвергся огненный меч, отсекший ее от Эдема и лишивший возможности вписать свое имя в анналы ботанических изысканий. На глазах ее закипали слезы. — Но где же я буду жить, коль не смогу поехать с вами в кантон? — В Макао многие респектабельные английские семьи берут постояльцев. Потерпеть вам недолго, неделю-другую. Всю дорогу Полет представляла, как на природе будет собирать растения, и теперь, чувствуя себя обкраденной, расплакалась. — Но я же пропущу самое интересное! — Успокойтесь, мисс Полет, не надо так переживать, — сказал Харек. — Вдоль побережья рассыпаны острова, где вы сможете заняться сбором. Причин для огорчения нет. Вот, взгляните. На морской карте он указал на сотни островков в разверстом устье Жемчужной реки. На левой стороне устья Расположилось португальское поселение Макао, где чужеземные корабли получали штемпель, дозволявший проход по реке в Кантон. Возле правой его стороны лежал крупный, продуваемый ветрами малонаселенный остров Гонконг, жители которого не придавали значения получужестранцев, ступавших на их берег. Однажды хорек его посетил, получив уникальную возможность заняться в Китае сбором диких растений. В тот раз он отыскал чудесные орхидеи и всегда хотел вернуться на остров, дабы тщательно его исследовать. — О лучшем месте нельзя и мечтать, мисс Полет. Там ваше желание соприкоснуться с живой природой осуществится в полной мере. Как обычно при встрече, Задик крепко обнял друга и расцеловал в обе щеки. И лишь когда друзья расступились, Бахрам заметил разительную перемену в облике старинного приятеля. — Надо же! — воскликнул он. — Ты прям белый господин! Саиб! Облаченный в парусиновые брюки, сюртук и сорочку со стоячим воротничком, Задик поправил галстук и смущенно отмахнулся. — Смейся, смейся, дружище! — сказал он. — Может, когда и тебе придется это к Тут оно иногда бывает полезно. В гостиной хозяйской каюты перед открытым иллюминатором стояли два больших деревянных кресла. Усадив друга, Бахрам спросил. «Надеюсь, ты так оевропеился не ради пан Масалы?» «Пока что нет», — усмехнулся Задик. «Вот и хорошо». Бахрам кивнул к Хидмангару, вистовому, чтобы подавал угощение. Задик оглядел гостиную, в которой бывал много раз. Слава богу, здесь ничто не попорчено. А вот нос корабля выглядит ужасно. — Нам еще повезло, — сказал Бахрам. — Такого шторма я не припомню. Смыло двух ласкаров. Погиб мой старый секретарь Парс. Его убило прямо в каюте. Да еще трюм затопило. Груз пострадал. Мы потеряли триста ящиков. Сопием? Да. Ничего себе! Задик вскинул бровь. По ценам прошлого года это стоимость двух новых кораблей. Вистовой поставил серебряную шкатулку на чайный столик, откинув крышку, бахрам, взял свежий зеленый лист беталя и тщательно обмазал его лаймом. Шторма сильнее я не припомню, повторил он. Затопило трюм. И я пошел глянуть, что можно сделать. Там было скользко, я упал, и вот тогда-то произошло нечто весьма странное. Рассказывай, Бахрам Пхай, я весь внимание. Серебряным сикачом Бахрам разрубил орех Катеху. Казалось, сейчас я захлебнусь. Ты слышал о том, что проносится перед внутренним взором утопающего? Да. Мне привиделось Чимей. Это еще одна причина, почему я так рад нашей встрече за Дигбей. Расскажи все, что ты узнал о Чимей и Фредди, когда последний раз наведался в Кантон. Сложив лист Беталя треугольником, Бахрам подал его другу, и тот засунул угощение за щеку. К сожалению, я мало что знаю, Бахрам Пхай. На причале лодки Чимей не оказалось. Я разыскал твоего давнего компрадора Чунква, и он поведал мне, что случилось. Бахрам снова взял секач. Ну, поделись. Задик помялся. История скверная, потому-то я и не хотел о ней писать. Решил расскажу при встрече. Говори, подстегнул его Бахрам. Что там произошло? Похоже на грабеж. В лодку забрались воры. Чимей попыталась их прогнать. Вот так оно все и случилось. Бахрам замер, сикач выпал из его руки. Ты хочешь сказать, ее убили? Да, дружище. Горько, что сообщать об этом приходится мне. А Фредди? О нем Чунква ничего не знал. Он исчез незадолго до гибели Чимей и с тех пор никаких вестей. Думаешь,. И с ним случилась беда. Ничего неизвестно. Не спеши с выводами. Может, он просто куда-нибудь уехал. Говорят, его сводная сестра вышла замуж и перебралась в Малакку. Возможно, он у нее. Бахрам вспомнил свою последнюю встречу с Чимей три года назад. Они свиделись на ее недавно купленной новой лодке, большой и красивой, с кормой в виде вскинутого рыбьего хвоста. Он пришел попрощаться перед отъездом в Бомбей. Их отношения, добрые и приязненные, уже давно напоминали многолетнее супружество, и он частенько ужинал в ее лодке. Специально для него Чимей ничего не готовила, поскольку стрипня ее ограничивалась простыми кантонскими блюдами, но она знала его любовь ко всему острому да с пахучими специями, а посему в соседних лодках-кухнях покупала перченую лапшу дандан, -дан, курицу пожар во рту и сычуанские супружеские дольки. Накрыв стол, она усаживалась напротив и веером отгоняла мух. За эти годы Чимей слегка раздалась, лицо ее чуть оплыло, и она по-прежнему ходила в мешковатой одежде неброского цвета. Бахраму было досадно, что она так мало заботится о собственной внешности. «Почему ты не носишь украшения, что я тебе подарил?» — спросил он. Чимей достала нефритовую брошь в золотой оправе и, приколов ее на грудь, широко улыбнулась. «Так, мистер Барри, шибко довольный!» «Может, грабители явились за украшениями?» Перед глазами возникла картина. Чимей отбивается от ножей, грудь ее в крови, на блузе вместо броши зияет дыра. Бахрам закрыл руками лицо. — Не могу поверить, не могу. Задик подошел к нему и обнял за плечи. — Тебе тяжело, я понимаю. — Не могу поверить, Задик Бей. Помнишь, дружище, когда-то давно мы с тобой говорили о любви? — мягко спросил Задик. — Ты сказал, у вас с Чимей не любовь, а что-то другое, не имеющее названия. Бахрам отер глаза и прокашлялся. Да. Очень хорошо помню. Задик стиснул его плечо. Может, ты ошибался, а? Бахрам сглотнул ком в горле и лишь тогда смог произнести. Знаешь, я устроен иначе, я об этом не думаю. Возможно, ты прав, и мои чувства к Чимей, точнее всего, передадут эти твои слова. Любовь, Яр, ишк. Но разве теперь это важно? Ее больше нет, понимаешь? А я должен жить дальше и продать свой груз. Верно. Надо смотреть вперед. Вот именно. Скажи, ты согласишься ехать в кантон со мной? Я выделю тебя прекрасную каюту. Конечно, Бахрам Пхай. Чудесно вновь путешествовать вместе. Отлично. Когда переберешься на анахиту? Дай мне еще пару дней и я прибуду с багажом». Задик ушел, но оставаться одному в каюте было не невмоготу, и впервые после шторма Бахрам решился выйти на палубу. Он побаивался самолично увидеть поломку, какую претерпела Анахита, но представшее его глазам зрелище просто ошарашило. Стаксель уже восстановили, однако на месте позолоченной фигуры богини чернела пустота. Я не могу на это смотреть, веко, сказал Бахрам. Нет уж, пойду к себе. Утраченный Ростры было, конечно, жаль, но его больше страшил отклик на происшествие семейства Мистри и в первую очередь Ширинбай, исступленно веривший во всякие знаки и предзнаменования. Она никогда не скрывала своей убежденности в том, что именно равнодушие мужа к приметам и прорицаниям, часто вызывавшее раздоры между супругами, служит причиной главного огорчения в их не особо счастливом браке, то бишь отсутствия сына. Ширенбай, взросшая в семье властных и своенравных мужчин, не уступала Бахраму в нежной любви к дочерям, но уже давно мечтала о мальчике. Ради этого она прибегала к всевозможным средствам, окуналась в чудотворные колодцы, прикасалась к волшебным камням, несчетно завязывала нити на деревьях, получала благословение от легиона мудрецов, факиров, провидцев и святых. Нулевой результат подобных визитов лишь укреплял ее веру в могущество божественных посредников. Не раз Ширинбай упрашивала мужа присоединиться к ней в ее усилиях к исцелению. «Но почему? Пантекайн, почему ты не хочешь поддержать меня?» «Однажды давно». Бахрам сдался ее уговором и вместе с ней отправился к некоему гуру. Жена вбила себе в голову, что именно он поможет ей забеременеть ребенком мужского пола и настояла на совместной поездке. После долгих отнекиваний Бахрам уступил, вняв доводу, что детородный возраст жены скоро закончится, и вместе с ней поехал к кудеснику, надеясь этим купить хоть немного покоя в семье. Специалист по плодоносности оказался косматым, обсыпанным пеплом отшельником Садху, обитавшим в джунглях в двух часах езды от Бомбея. Он задал Бахраму кучу вопросов и долго щупал его пульс, а затем, после длительного раздумья и бормотания, объявил, что ему открылась суть проблемы. Дело не в женщине, но в ее муже. Флюиды мужской силы Бахрама истощились, и виной тому семейное обстоятельство, что вовсе не мудрено для кхар примака, живущего под крышей жены и зависящего от его родителей. Восстановить его мощь для рождения мальчика – задача непростая, но исполнимая, если принимать особые настойки, делать кое-какие притирания и, разумеется, пожертвовать изрядную сумму на обустройство скита отшельника. Во все время этого представления Бахрам проявлял незаурядную выдержку, но в конце концов не стерпел. «Вы сами-то себя понимаете?» В глазах старца, затуманенных катарактой, промелькнула хитреца, и он, мило улыбнувшись, спросил. «Никак у тебя есть основания полагать, что твое семя способно породить наследника?» Бахрам тотчас распознал умело приготовленную западню. Выставив старика шарлатаном, он возбудил подозрение Ширинбай, раскошелиться все равно придется, но это будет несоизмеримо с платой за признание, что у него уже имеется незаконно рожденный сын. Недавно один знакомый купец в подобном покаялся и, взбудоражив общину парсов, мгновенно был изгнан из панчаята. «Совета старейшин!» Он стал отщепенцем, парией, которому никто не сдаст даже угол, и совершенно обнищал, ибо рухнули все его деловые связи. Бахрам не пожалел бы никаких денег, чтобы избежать такого исхода. Он уже приготовился сказать «нет», но слово это застряло в горле. Одно дело о своей тайне умалчивать — А вот вслух отречься от сына и своего участия в его появлении на свет оказалось до невозможности трудно. Для Бахрама отцовство и семья были своего рода религией, и слово «нет» стало бы равносильно отказу от собственной веры и уничтожению священных кровных уз, связывающих его с сыном и дочерьми. А старец, видимо, почуял его замешательство. «Ты не ответил на мой вопрос!» Под буравящим взглядом жены Бахрам сглотнул и с трудом выговорил. «Вы правы. Дело в моем семени. Я готов пройти полный курс необходимого лечения». Несколько месяцев он пил настои, втирал мази, оплачивал нужды старца и в строго предписанное время совокуплялся с женой, строго предписанной позе. Безуспешность лечения дала двоякий эффект. Ширинбай больше не заговаривала о сыне, но окончательно утвердилась в своем злосчастном будущем, а вера ее в знаки и предзнаменования стала еще иступленнее. Женины дурные предчувствия особенно усиливались перед отъездами Бахрама в Китай. Задолго до отплытия Она ежедневно посещала храм огня и часами беседовала с дастурами. День и час отбытия определяли ее астрологи, и поскольку муж не желал внимать предсказателям, Ширенбай сама учитывала все гадания и предвестия. Если в ночь накануне отъезда кричала «Сова», поездка откладывалась, и уж только потом Бахрам проходил через тщательно выстроенный лабиринт благоприятных знаков. На лестнице ему вдруг встречалась служанка с горшком воды на голове. Во дворе, как бы невзначай, оказывались представители касты садовников с охапками нужных цветов и плодов, а возле повозки, в которую он садился, неожиданно появлялся рыбак с уловом. Ширинбай даже намечала маршрут к причалу, планируя его так, чтобы по дороге, не дай бог, не встретились мужчины-прачки из касты Тхоби, с узлами грязного белья. Обычно все эти суеверия и ритуалы, даже в самом рьяном их проявлении, лишь отвлекали от дела, но не служили серьезным препятствием поездкам. Однако нынче Ширенбай превзошла себя в стремлении удержать мужа дома. — Не уезжай! — умоляла она. Тамен Аджао, В этом году не езди! Все говорят быть беде! — Что конкретно говорят? — спросил Бахрам. — Разговором нет конца, особенно об этом английском адмирале и военных кораблях. — Ты имеешь в виду адмирала Мейтланда? — Да, его самого. Говорят, будет война с Китаем. Так вышло, что Бахрам был хорошо осведомлен о миссии адмирала Мейтланда. В числе немногих бомбейских купцов его пригласили на прием, организованный на флагманском корабле Алжирин и он знал, что флотилия под командованием адмирала послана в Китай лишь для демонстрации силы. «Послушай, Ширинбай, не тревожься понапрасну. Это моя забота быть в курсе событий». «Я только передаю слова моих братьев», — возразила Ширинбай. «Они говорят, Китай прекратит воз опия, что может привести к войне. Братья считают, тебе не надо ехать, риск слишком велик». «Да что они понимают!» — ощетинился Бахрам. «Пусть занимаются своим делом и не суются в чужое! Поторгуя они с мое! Знали бы, что слухи о войне с Китаем возникали не раз, и все попусту, как и сейчас! Будь жив твой отец, он бы меня поддержал, но, как говорится, старые умники вымерли, молодые не нарождаются, и все пошло прахом». Потерпев неудачу в атаке сходу, Ширинбой отошла на запасные позиции и привела иные поводы для беспокойства. Астрологи заявили, что парад планет сулит опасность всем путешествующим. Прорицатель узрел знамение войны и смуты. Надежный гуру уведомил о бунте команды в походе. Уверовав в неизбежную гибель мужа, Ширинба и призвала своих замужних дочерей, уже осчастливленных детишками, дабы они помогли отговорить их отца от безумной затеи. Бахрам пошел на уступки и дважды отложил отъезд, давая возможность возникнуть благоприятным знаком. За две недели ожидания они так и не проявились, и тогда он, боясь опоздать к началу торгового сезона в Кантоне, установил окончательную дату отъезда. В тот день все пошло хуже некуда. На рассвете громко заухала сова, предвещая беду, а тюрбан бахрама ночью свалился на пол, где и был обнаружен утром. Но что всего страшнее, Ширинбай, одеваясь к проводам мужа, разбила свой красный свадебный браслет. Она безутешно разрыдалась и вновь стала умолять «Не езди!» «Ты же знаешь, что сулит разбитый браслет жены!» Не думаешь обо мне, так подумай о семье. Что будет с дочерьми и внуками? Джарабхи, надхи? тебе на все наплевать?» В голосе ее прозвучало нечто, не позволившее Бахраму ответить в его обычной снисходительной манере. В нем слышались неподдельная мольба и беспросветное отчаяние. Казалось, наконец-то Ширинбай воспринимает мужа не просто как суррогат надлежащего супруга, но после сорока лет вялого и педантичного исполнения супружеских обязанностей в ней внезапно пробудились иные чувства. И надо же было этому произойти именно сегодня. После стольких лет глубоко несправедливой жизни, в которой Бахрам сносил разочарованность и покорное безразличие супруги, ныне вдруг во всей ноготе открылась ранимая душа близкого человека. Случись это хотя бы днем раньше, он бы, наверное, поведал о Чимей и Фредди, но теперь корабль, готовый сняться с якоря, делал этот разговор невозможным». Бахрам подсел к жене, которая, сжав в кулаке разбитый браслет, скорчилась на краю кровати и обнял ее за худые плечи, обтянутые однотонным сарей китайского тисненого шелка, как будто испускавшим туманное свечение. Кроме браслетов, Ширинбай не носила других украшений, и единственным цветным пятном в ее наряде были китайские алые туфельки, когда-то давно привезенные ей в подарок из кантона. Бахрам осторожно разжал ее пальцы и забрал разбитый браслет. — Послушай, Ширинбай, отпусти меня в последний раз, и по возвращении я все тебе расскажу. Ты поймешь, почему это было так необходимо. Когда ты вернешься? А вдруг?» Она смолкла, не в силах закончить фразу. «Моя мать всегда говорила, молитвы жены не бывают напрасны. Уверься, что и твои зря не пропадут». «Каким я стану?» Вопрос этот мучил не только Афата и Нила, но всякого посетителя толкучего рынка в квартале Чулия-Кампунг, где проживали сингапурские матросы, кули и мелочные торговцы. В этом квартале, одном из беднейших в новоиспеченном городе, на пятачке, зажатом между густыми джунглями и топкими болотами, скопище бамбуковых лачуг и халуп из подручных материалов выросло, как грибы после дождя. Рынок устраивали на лугу возле притока реки Сингапур. Дорога к нему тонула в грязи, и посему большинство покупателей и торговцев добирались сюда по воде. Обитатели малайских и китайских кварталов пребывали в ПРОА и нанятых джонках, а матросы и ласкары с кораблей в ярко раскрашенных баржах, груженных тем, что они надеялись продать или обменять. Связанные в личное время свитера грубо стаченные шершавые робы, дождевики и бушлаты, позаимствованные из рундуков утонувших товарищей. Нил и Афат были среди тех, кто, изрядно намучившись на почти безлюдной дороге, притопал пешком, и вид внезапно открывшегося шумного сборища на берегу притока в кайме мангровых деревьев их ошеломил. Здешняя атмосфера напоминала ту, что царит на обычных рынках и ярмарках. И тут сновали разносчики, латошники, торговцы с и мясным, и охотники за женским полом. Но ряды с одеждой были главной изюминой, ради которой все сюда и приезжали. Матросы и ласкары называли толкучку «ворди-маркет», видимо, потому что некогда здесь торговали в военной формой. Сей товар был в ходу и поныне. На свете вряд ли сыскалось бы другое такое место, где можно обменять гренадерский кивер на Малахай-Монгола, а каску пехотинца на Шаровары-Зуава. Однако рынок не ограничивался воинским ассортиментом и за 20 лет своего существования стал широко известен не только в Сингапуре, но и далеко за его пределами. На Пакайян-Пасар, барахолки, как называли рынок на окрестных островах и мысах, Можно было купить и продать все, что угодно, от папуасского чехла на пенис до сулу, от бенгальского сари до филиппинских штанов. Возможно, зажиточные гости острова предпочитали делать покупки в европейских и китайских магазинах на торговой площади. Но для людей, ограниченных в средствах, обладателей тощих кошельков или вовсе не имущих, приготовивших для обмена рыбу или дичь, Рынок, не отмеченный на городском плане и не значившийся в уличном реестре, был желанным местом. Ибо где еще женщина сможет обменять кхмерский сампот на биланскую кофту? Где еще рыбак махнет саронг на куртку или соломенную островерхую шляпу на баллийский уденг, Куда еще можно прийти лишь в набедренные повязки, но уйти в корсете из китового уса, и шелковых туфлях. Часть гардероба поставляли поиздержавшиеся паломники, миссионеры, солдаты и транзитные путешественники. Однако много товару прибывало из дальних уголков и представляло собой добычу грабителей и пиратов, ибо они, бороздившие воды Индийского океана, прекрасно знали, что барахолка — лучшее место для сбыта краденого. Здесь, как нигде, покупателю стоило внимательно рассматривать товар, поскольку многие вещи были отмечены пятнами крови, пулевыми дырками, ножевыми порезами и прочими неприглядными дефектами. Особого внимания требовали роскошные наряды, расшитые золотой нитью халаты и балахоны, ибо многие из них были взяты из склепов и захоронений, и при ближайшем рассмотрении оказывались изъеденными могильными червями. Однако риск здешних сделок окупался с лихвой. Где еще за треуголку и нагрудную бляху дезертир мог получить костюм-тройку английского сукна? Ясно, что подобное не могло продолжаться вечно, но пока что барахолка существовала, и все ее считали благом, неспосланным с небес. О толкучем рынке Нил узнал от лодочника индуса, проживавшего в Чулия-Кампунге. Информация была очень кстати, поскольку друзья ходили в том, что удалось раздобыть по дороге штаны, жилетки и заношенные соронги. Эта потрепанная одежда привлекала бы к ним ненужное внимание, но предложения городских магазинов были им непосредством. Барахолка стала идеальным решением проблемы. Первым делом Друзья купили холщовые мешки, которые постепенно заполняли, проходя по рядам и торгуясь на смеси языков. Нил приобрел европейский сюртук, широкие и узкие брюки, отрез муслина и вязки для тюрбана, несколько легких хлопчатобумажных курт. Покупки афата были столь же эклектичны. Пальто, сорочки и бриджи, черные и белые блузы, Пара китайских халатов. Они направились к обувному ряду, и тут вдруг прогремел голос, перекрывший рыночный гомон. Мать твою за ногу! Фредди! Афат сильно побледнел, но не оглянулся и подтолкнул Нила, мол не останавливаемся. Через пару шагов он прошептал: Смотри, гляди, кто это? Какой вид? Глянув через плечо, Нил увидел поспешавшего за ними пузатого человека в шляпе и безупречной европейской одежде. На очень смуглом лице его сверкали белки глаз на выкоте. в руках он держал свертки купленной одежды. «Ну что?» Ответить Нил не успел, ибо вновь прогремел тот же голос. «Фредди, стой, черт тебя побери! Это же я, Вико!» Краем рта Афат прошептал «Ступай вперед! Говорить после!» Нил кивнул и, не сбавляя шага, отошел подальше, а затем из-под укрытия стоек с одеждой стал наблюдать за незнакомцем и Афатом. Даже издали было понятно, что первый о чем-то упрашивает, а второй отказывает на отрез. но потом Афат вроде как уступил, и Толстяк, облегченно вздохнув, его обнял и побежал к причалу, где стояла изящная корабельная шлюпка. «Кто это был?» — спросил Нил, дождавшись друга. «Вико, отцовский управляющий. Я о нем рассказывать, помнишь? Чего он хотел?» «Говорить, отец болеть, сильно желать меня видеть, очень звать». «Ты согласился?» Да. Я идти на корабль. Вечером. За мной прислать лодка. В своей отрывистой манере проговорил Афат. Сам не знаю, почему Нил встревожился. Надо бы это обсудить, — сказал он. Как ты объяснишь отцу, где ты был все это время? Никак. Скажу поступить на корабль и уплыть из Китая. Три года в море. А если он проведает, что ты был в Индии, Узнает о тюремном сроке и прочем. Невозможно. Никак. После Кантона я все время менять имя. В тюрьме меня держать, настоящее имя не знать. Не доказать. А что потом? Вдруг он захочет, чтобы ты остался с ним? Афат покачал головой. Нет, не захочет. Очень боятся, что старшая жена узнает про меня. Порой он выказывал почти сверхъестественную проницательность. Вот и сейчас Афат обнял друга за плечи и спросил, «А ты бояться, я оставлю тебя одного, да?» «Не тревожься, ты мой друг, верно? Я не бросать тебя на чужбине!» Вечером, когда Афат уехал на Анахиту, Нил дожидался его на лодке кухни. Прошло довольно много времени. Он уже сомневался, что друг нынче вернется, а потом досадливо подумал, с какой стати я решил, что мое будущее зависит от встречи Афатта с отцом. Если пути наши разойдутся, что ж, я и один как-нибудь проживу. Нил перебрался в домик на корме, где провел предыдущие ночи, и почти мгновенно уснул. Ночью, встав по нужде, он увидел яркую луну, зависшую над рекой. Справив дело, Нил уже хотел вернуться ко сну, но вдруг на носу лодки различил два силуэта. Сна как не бывало. Вглядевшись в этих фигурах, привалившихся к борту, Нил узнал своего друга и хозяйку лодки. «Афат?» Ответом ему было приглушенное мычание. Подавшись вперед, Нил разглядел, что друг его в руке боюкает трубку. «Чем ты занят?» «Курю. — Курю. — Опий? Афат медленно запрокинул голову. На освещенном луной лице его, бледном, но отнюдь не сонном, застыло незнакомое выражение покоя и мечтательности. — Да. — Опий, — тихо сказал он. — Вико угостить. — Осторожнее. Ты знаешь, как он на тебя действует? Афат пожал плечами. Ты меня застукать, но сегодня есть причина. Какая? Отец кое-что рассказать. Что? После долгой паузы Афат ответил: Мама, умереть. Нил ахнул, а на лице Афата не дрогнул ни один мускул. Голос его был бесстрастен. Как это случилось? — Отец, говорить, наверное, грабители. Афат опять пожал плечами и промолвил, как будто подводя черту. — Нет толку говорить. — Погоди, нельзя так оборвать разговор. Что еще сказал отец? Голос Афата стал глуше, он как будто доносился из глубокого колодца. Отец очень обрадоваться, все время плакать, говорить... Сильно беспокоиться обо мне. А ты был рад его увидеть. И снова Афат пожал плечами, но промолчал. А еще что? Он сказал, что тебе делать дальше. Отец думать, мне лучше ехать к сестре в Малакку. После кантона он давать мне деньги начать свое дело. Надо ждать три-четыре месяца». Афат как будто уплывал куда-то, и Нил понял, что больше ничего не добьется. — Ладно, давай-ка спать, — сказал он. — Утром поговорим. Нил шагнул на корму, но Афат его окликнул. — Постой! Для тебя тоже есть новость. — Какая? — Хочешь работать у отца. Отсутствующий взгляд и застывшее лицо подали мысль, что друг просто заговаривается. — О чем ты? — Отцу надо секретарь писать, читать бумаги. Старый секретарь умереть. Я сказать, я знаю, кто годится на такую службу. — В тюрьме ты писал письма, да? Ты владеешь английский, хиндустани и прочее, верно? — Да, но... Нил схватился за голову и подсел к другу. Бахрама Моди он знал только со слов Афата, и рассказы эти давали немалый повод для опасений. Порой он вспоминал собственного отца, старого Заминдара Расхали, с которым тоже виделся нечасто, ибо и тот больше времени проводил с любовницами, нежели в семье. Всякая редкая встреча с отцом требовала усиленной подготовки к ней и порождала большое волнение, но, представ перед родителем, Нил терял дар речи, охваченный странной смесью страха, злости и ослиного упрямства. При мысли о встрече с Бахрамом все это накатило вновь. Но как хорошо было бы получить работу и прекратить существование беглеца! «Отец хотеть встретиться завтра», — сказал Афат. «Завтра? Так скоро?» «Да». «Что ты рассказал обо мне?» «Мы случайно встретиться здесь, в Сингапур. Я знаю только, что раньше ты работать секретарь. Отец звать тебя завтра, говорить о работе». «Но понимаешь...» — Нил не мог подобрать слов, однако Афат, похоже, угадал, что его тревожит. «Он тебе понравится. Отец всем нравится». Некоторые говорят, он великий человек, много видеть, многих знать, много изведать. Он никак как я, поверь, а я не как он, Афат усмехнулся. Лишь порой я как отец. Когда, Афат приподнял трубку. Видишь, когда курю, я становлюсь как отец. Великий человек, которого все lubię